We'll be I'm t o r r y Смотри, Вячеслав Мудосов,、ну, вот, вот так. Ну, а вот я вот думал, Дед Мороз. Вот так, <сорщик> посмотри. Добрый мы, вечер. Вы слышали новый анекдот о том, что э -э Дед Мороз, кричали дети, стоя возле туалета. Дед Мороз, выходи, кричали дети, стоя возле туалета. Вы очень любите. Нет, анекдоты исключительно <сорщик> слышу от,、э、от Михаила <сорщик> Сергеевича Боярского. Правда? Да. Да. да, он любитель, я знаю, он любитель. <сорщик> у него отборный. А у вас есть любитель? Да, потому что анекдот это такая вещь опасная. Его нужно рассказывать. Их, да, нужно уметь. Точно учитывать и время, да, и точно учитывать обстоятельства. В общем, к столу все-таки, понимаете, поэтому это... У вас, кстати, считают мастером, даже такой термин придумали, бутусовская инфернальная ирония. Инфернальная? А у нас инфернальная шлоба, да. У меня просто... Весь клатумаз, знаете, что мне、э, удобнее подумать, прежде чем сказать. Это очень восточный, восточный, физический. Я могу сказать вам то, что вот с детьми мы обсуждали, и меня сын спрашивает: папа, почему тебя все считают догадочным? Потому что я молчу все время. Хочешь быть догадочным, молчи побольше. Да очень восточный. Ну конечно, мы же на востоке живем. Согласна. А потом земля вертится. Так что у вас только к понятию очень относятся. Но вы молчите, а книги там пишите, сидите тихонечко. Да, это молча все. Ну вот. Я люблю писать книги, потому что это такой процесс настолько свободный, что трудно вообще придумать что-то более, я не знаю, совершенное вообще в смысле творчества. Потому что ты можешь спать. работать, ты можешь все, что угодно делать, у тебя в голове происходит процесс. Ты потом、mm -hmm. просто、mm -hmm. это фиксируешь и、э, постепенно как бы наполняется какой-то объем определенной литературной. Никаких обязательств, никаких、э, требований.、А、ты в этом смысле совершенно свободен. Ты сам выбираешь контекст, ты сам выбираешь стилистику, ты сам выбираешь меру ответственности. Слушайте, Вячеслав, а я вот разговаривала с некоторыми писателями, у меня были интервью, что у тебя должна быть металлическая попа. Ты должен садиться и, ну, это, и в день писать, например, одну страницу. Или, не знаю, там, мачку.、Да, условно говоря. Да, условно, условно, условно говоря. Внимательный. То говоря. есть это, это, это как организация, собственно, в своей жизни. А у вас вот, получается, что это не так. М -м -м. Или одно обдумывание одно, а на написание другое. Это есть、да, два разных. Просто интересно, вы тоже говорите. Соотечественники, у них было такое правило железное,、да. что нужно а, прийти в сарай, там стояла вот эта вот、да. конторка, он в стоя. Ну, я стоя писал. Не в、ну, стоя, кемпинговый писал. Немного.、Ну, ага, да, правда, да. Да, я не знал. Это, видимо, какое-то париетривание было. У -у -у. И вот нужно было там в день, условно говоря, шесть часов простоять、да. за этой, за этой машинкой. что-нибудь вот накропать. Ты можешь написать одну строчку, ты можешь написать одно предложение, но стоять за конторкой ты должен. Поэтому в общем есть люди, которые относятся к этому как а, как в повседневной практике,、uh -huh, uh -huh. так же как академические музыканты обязаны играть по восемь часов там на рояле, да, uh -huh, uh -huh. или там вокалы、uh -huh. разминать,、uh -huh. да, практиковать постоянно. Так что это в общем это такой труд и это практика. если у нас делаются, происходит так или на что, да, а, а фиксированные мы их или нет попадают они вот как бы в текст а, литературный или в какую-то другую это трудоемкость техники, это уже такая а, как называется рулетка, такая,、да, да, да. поэтому я я стараюсь чередовать эти вещи. А вот знаете, слушатели до этого я просто сейчас надувает сообщения, моими、ну, словами предам, они спросят вы ощущаете на себе вот 35 лет. 35 лет. лет? И как вообще вы, вы воспринимаете вот этот возраст? Потому Нет, что время. время. как меняется то ли мое отношение к что ты всегда чувствуешь, что у себя старцев. А, есть такие, есть такие люди, они уже знают. Сильными, мудрыми, взрослыми. Есть такие люди, которые до старости деть не остаются. Правда? Это называется болезнь инфантилизма. Мы всегда себя чувствовали старше, чем другие, да? Да. И наверное, есть такая склонность опять же к единению. Пока ладно. Конечно, конечно, да. Но для меня это естественно, поэтому, но это, видимо, природа. Да, вот, кстати, даже я читала одном из дневников, что произошло то, что вы наверное, распустили как бы группу и решили помочь одному. Это просто пришел, созрел момент, когда люди расходятся сами собой. Это, это называется органическое разъединение. Сначала оно соединяется по каким-то причинам, да. Но если нет духовного единения, это, <как> минерал, он рано или поздно рассыплется. Это вот как у Дёте есть э, э, сказка, да, в которой фигурирует составной король. Вот он был такой красивый. тоже происходит со всеми нашими вот этими условно говоря человеческими соединениями ну может быть есть запас теперь... какого-то потенциала да который должен давай цепляваться если мы берем например、э э、какие-то там、э、аналоги、э、музыкальных коллективов или в первую очередь конечно небольшие коллективы потому что мы не можем представить себе Большой коллектив, например, там Большой театр, ну, да, да, или Мариинский ну, театр, да. да, там другие законы. А здесь, когда народу мало, мы все на виду, мы все друг друга так、mm -hmm. или иначе,、mm -hmm. как бы мы взаимодействуем、mm -hmm. между собой. Ну вот, эта конструкция, когда разбалтывается, винтики выпручиваются,、mm -hmm. проволочки、mm -hmm. разрешают, и、вот, конструкция разваливается, да. То есть, как машина, которая от вибрации, в конце концов... Летит подвеска. Ну, ну, подвеска да, подвеска. Да, конечно грубая аналогия, но、угу. это моё наблюдение, это происходит, к сожалению, это было с нашими любимыми коллективами, понимаете, со многими. вот какая, какой ваш любимый коллектив? я、э, мог бы назвать, конечно, много,、угу. потому что мой берёт вот э, этого、э, фанатения о музыке、э, происходил с седьмого класса в школе и, может быть, продолжался, там условно говоря, до дипломного за этот период, я себя до такой степени нашпиговал музыкой, что у меня долгое время потом ничего уже не хватило、да, да. совершенно. Да, вот в、э, последнее время я <кх> в основном так вот、э, перманентно слушаю духовную музыку, в основном хоровую. О,、mm -hmm, oh, yeah. да? Да,、yeah. потому что пришел к выводу, что, конечно, хоровая И инструменты, как большинство инструментов, которые были созданы в истории человеческой музыки, они пытались имитировать голос. Да, да. да. Особенно виланчили, говорят, что это прям мужской、да, борьбой. Да. При этом и, общем, и голос может имитировать,、да. собственно, любой. Друзья, хочу напомнить, что на студии Вячеслав Бутусов вы можете прислать свои вопросы, номер 49, 105 и 7, но концерт состоится уже завтра. Это новая праздничная программа в честь 35-летия группы. А, все это на нашу любимую площадку. Слышно, новая праздничная программа. Да. Ты смотришь просто Вячеславу, я не думал, что... Она действительно новая. Мы только что закончили запись вот этого праздничного альбома. прямо из студии подготовлены показываем да вот и это новая программа которую、mm -hmm. мы запустили в тур класс а там бишь как приятно добрый вечер всем завтра близко увижу своими глазами、mm -hmm. радуемся как дети завтрашний день а、будет. давайте задавать вопросы что люди радуются конечно я тоже радуюсь когда люди радуются правда、конечно. а вот мы читали в одном из интервью о том что вам не очень нравятся люди которые слишком、бодают. Вот, ну, ушибающихся да, я не очень это、угодно. другое дело да да конечно а кстати мы знаем конечно же что вы любите живопись ну как архитектор да понимаете、да. я жил воспитан и, а... это, это это моя alma mater из десяти лет меня вот дают в школу именно сорику слушайте а вы меня вообще выставили я жил、да? вот、прямо в секунду а вы тогда едете по городу вы же замечательно все-таки, да, осталось? Ну, ну и, во-первых, во четко определяешь、вот、атмосферу города, да, как было,、да. видишь, вот,、вот、душа была. Ну, по тебе, что Кибор наверное это одно из самых безмятежных мест на Земле. Класс. Да. Он наверняка это в каждом городе, знаете, ну, у меня тоже там у Яна были гастроли разные, и ты когда приезжаешь в город, тебе говорят: "Ну как вам наш город? А ты его не видел? Ты доехал из Зарапортов в гостиницу?" Ну все равно. А что вот что вы самые теддер. <свят> <свят> ну, ну конечно.、Да. Я могу сказать, что даже в один и тот же город, когда приезжаешь,、да. ты приезжаешь разными путями,、да. разные. Знаешь, каждый раз город по-разному. В моей жизни ни разу не было, чтобы я, допустим, приехал в、uh -huh. Владивосток.、Uh -huh. Я там был раз в 20 лет、да, уже. Да, да, каждый да. раз я воспринимаю его по-новому. Ну,、uh -huh. во-первых, что-то меняется да,、uh -huh. с каждым、uh -huh. годом. Ну, конечно. Потому что, когда ты не живешь в городе, ты не замечаешь этих изменений, поэтому ты острее все это воспринимаешь.、Uh -huh. Во-вторых, во вот, вот этот вот набор обстоятельств, он, он очень сильно меняется. безмнительность.、Да, это очень ценное качество поныш. Люди, если слышат таки безмнительность, безмнительность, это магрический сига-сига. В сущности, чаще слышу определение расслабленный. Ну вот здесь сига-сига магрический такой. Вот они расслабленные. Вот это танкило, санд. А ты хотел спросить? Я хотел спросить, во время выступлений вы часто используете визуальный ряд? Вопрос такой, как это? что у нас ждет в этом плане на концерте завтра? Что такое визуальное? Ну, мы используем、WhatsApp. видеоконтент, видео,、mm -hmm. которые да, распределены для разных песен, да,、mm -hmm. специально сделаны、mm -hmm. нашими братьями-архитекторами, опять же. Ну, это、да. вот. своего рода такая видеографика, которая、uh、просто -huh. mm -hmm. украшает концерт, потому что мы на концерте, в общем, просто играем, мы красивое видео,、mm -hmm. которое мы специально делаем для каждой песни.、Потому、а там тоже есть ваши лесенки?、Mm -hmm. Нет, чаще всего это делают люди, которые специально этим занимаются. Но я одно время улетался, я даже монтировал какие-то ролики и даже для последнего альбома Юпитера Будгора я смонтировал、mm -hmm. целый фильм. Мне очень нравится вообще этот процесс.、Mm -hmm. Как будто、ну, сидишь и не разговариваешь. Слушай, это же игра в бисер. Из всякого、да. мусора, грубо говоря, да, можно собрать что-то такое интересное. Слушайте, Мирслав, а вот возвращаясь к Кипру,、да. вы заряжали сегодня, или вот как по прилету, заряжали телефон? всегда вот хочу спросить про эту разитку и берут они ее в, в перифтора бегут сами или специальные люди или ну ладно сделай такой специальный вакуумное помещение универсальное да ясно за заражающиеся да, да даже а вы сейчас как же там идрушите где-нибудь на космической станции там можно открыться мы так его искажаете там идрушите да нет ну, ну то, вы, то есть как технически шестидесятых от них никуда не денешься, но、ну. у меня нет пристрастий вот к технике, там вот это все. А дети? Я спокойно, но у меня есть и приборный набор,、uh -huh. и мне этого вполне достаточно просто для работы. Каково немецкое, знаете, магазин продуктов называется "Все, что нужно для жизни". Вот, есть, у вас есть все, что нужно для жизни? У меня все, что входит в образец, у меня образец. Да, все, что входит, я самой беру. А дети они какие у вас? Ну то есть они любят вот эти все новшества? Стала, стала ну вот это Бог миловал пока еще, но、э, Даниил вот у нас он как бы пред младший, да потому、uh -huh. что самая младшая Мартина、uh -huh. ей четыре года,、uh -huh. а Даниил он уже такой, ужин уже двенадцать лет、uh -huh. ему, он интересуется биологией,、uh -huh. да、это、и、интересно. он снимает такие короткие ролики, фильмы да,、э, да, про да, насекомых, да. про растения Мечта с Дэвидом от Анборо уехать на гору Кинабалу и ну, там и рассказать и, и, и. О, о экзотическом растении непантесрай. Спекарно вообще.、А、вот вот это современные смысле... дети, я обожаю смотреть. Да, да, в этом смысле、mm -hmm. я вот、mm -hmm. как сказать я восхищаюсь, потому что у、mm -hmm. него、вот mm -hmm. пока еще нет никаких пределов за жимов, он думает, что это все возможно.、Вот、и это будет возможно. Серьезно, BBC передать.、Да. ездил. Я обожаю это время, потому что вот эти дети, у них есть возможности, у них есть интернет. И просто когда он говорит, что я поеду, это значит, что возможно, значит, так и будет. Точно, это точно. Если бы он сказал, значит, будет. Он такой человек настойчивый. У нас уже, да, к сожалению, мало времени. Как совсем мало? Я не знаю, мало времени. Поэтому очень быстро. Можно быть... you、yeah. очевидного ответа нет на эти вопросы, да, то я думаю, что виноват сам человек. Я буду серьезно отвечать. Правильно. Красота спасет мир. Обязательно. Она спасает ежедневно, ежесекундно просто. Что будет с родиной с нами? Я очень надеюсь, что мы спасемся. А был ли мальчик? Мальчиков. Мальчик это символическое значение, понимаете? Согласен. Я думаю, что мальчик это как раз то, то самое лучшее, что в нас вот, э, э, развивалось и все зависит от того, насколько мы это все уберегли. Был, конечно. Был мальчик. Есть ли жизнь на Марсе? Есть. И последний вопрос.、А、Голливуд же запустил туда. мы увидимся. То есть до свидания, даже до свидания, это имеется в виду, что до следующего, до скорого свидания сокращено. Так что каждый раз, когда мы с кем-то прощаемся, мы как бы реалируем надежду на то, что мы встретимся. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что вам спасибо. Вы меня так немножко взбодрили. Да, да, да, посели в концерту, да, конечно. хотели мы все-таки да, которые завтра придут на концерт, что бы вы им хотели сейчас сказать? Я бы хотел сказать, что дорогие друзья, мы вас всех всех очень любим, мы вам привет большой.、Mm -hmm. Привет из города Санкт-Петербург, где сейчас около ноля градусов. У нас есть слушатели Санкт-Петербурга из <связь> первого филия. Вот, поэтому、mm -hmm. мы сейчас наслаждаемся атмосферой и температурой. Отличительной энергии, которую мы а, с собой прихватили. Спасибо вам огромное. Вот、да. сейчас слушают в Питере и спрашивают, а где же все-таки уютнее, осенью в Питере или в ихнем Лимассоле? У нас безвладежность, а, кстати, в Питере так же. Когда ты каждый день и ощущаешь теплый тревог, то, конечно, это захватывающее ощущение. Не могу сказать, что это неприятно. Да, да. Спасибо, Вячеслав. Хорошего концерта. Друзья, приходите обязательно, получите удовольствие и пишите нам свои впечатления. Мы будем сочетать в эфире. Да, да, уже да. завтра. 28 октября. Площадка, пожалуйста.